Готовим с пищей богов. Рецепты Реле Куба шокола. В каком бы виде шоколад не представал, он всегда отличается яркой индивидуальностью, и не только в десертах, но также в несладких блюдах. Это не просто экстравагантность креативных шеф-поваров и их кулинарного стиля фьюжн. Какао в природе вообще не сладкое, и когда оно попало в Европу, его сразу стали применять как одну из специй для придания вкуса пищи. Более того, многие столетия различия между приготовлением сладких и несладких блюд вообще не было столь жестким, как сегодня. Какао, так же как изюм, сухофрукты, корицу и мускатный орех часто добавляли в различные мясные кушанья. В современной кулинарии таоброма какао применяется в основном в виде дробленых обжаренных какао-бобов и разных типов шоколада. деликатесы с добавлением пищи богов из меню «Реле Куба шоколя которое вы услышите далее, продемонстрируют вам все многообразие этого ингредиента. Что касается заключительной части меню, то десерты, как высокой кухни, так и более традиционного домашнего происхождения, представляют собой блюда, где шоколад является главным героем, а не просто дополнительным ингредиентом. как пишет знаменитый французский повар Агюст Эскафье в своем «Кулинарном путеводителе». Среди основных рецептов, которые профессиональный повар должен знать хорошо, определенно присутствует шоколадный мусс. Это торжество чьего угодия, но все же довольно легкое блюдо, которое должно таять во рту, оставляя стойкое послевкусие. Среди блюд региона Ланге, расположенного на юге Пьемонта, хотелось бы выделить «Бонне», пудинг из яиц, сахара, молока, крошки миндального печенья, какао и кофе. Название «Бонне» он получил из-за своей куполообразной формы, напоминающей баскскую шляпу сельских жителей Ланге. Рецепт шоколадного сорбета, опубликованный в 1794 году в трактате «Неаполитанца» Винченца Карада «Интрига шоколада и кофе», Кофе, даже в холодных блюдах, на протяжении веков образовывал изысканное единение с пищей богов. Сегодня шоколадное мороженое остается одним из самых востребованных. В Италии оно продается не только в вафельных рожках, но также в виде бруска, покрытого растопленным темным шоколадом, в 1935 году зарегистрированного под названием «пингвин». Во Франции 2 февраля отмечается языческий праздник «Чинделия» или «Фестиваль свечей», связанный с возвращением солнечного света после зимы. Французы готовят на праздник блинчики из теста на основе яиц и молока с начинкой из шоколада или шоколадно-ореховой пасты. Шоколадный кекс «Фандан» с жидкой серединкой стал классикой в ресторанах всего мира. Первоначально он назывался «Текучий бисквит», а изобрел его в 1981 году знаменитый шеф-повар Мишель Бра из Лайоля, Центральная Франция. Он придумал хитрый трюк с замораживанием шоколадного ганаша, который после помещения в тесто при выпекании превращался в растопленный шоколад. Старейший рецепт приготовления Таоброма какао, естественно, мексиканский. Оттуда все и начиналось. Английский писатель Джеймс Ранси рассказывает историю этого рецепта в своем романе «Открытие шоколада» 2001 года, где повествуется о романе между прекрасной местной жительницей Игнасией и офицером испанской армады. Девушка покорила вражеского солдата индейкой, которую приготовила, приправив специями и какао. Это было моле паблана, блюдо, которое считается плодом кулинарии, смешавший влияние ацтеков и конкистадоров. Такой способ приготовления родился в городе Пуэбло в двух часах езды от мексиканской столицы. Согласно легенде, моли Паблана изобрели в XVIII веке монахини монастыря Санта-Роза, приготовив мясо индейки, единственного животного, которое разводили местные в доколумбовую эпоху с соусом мулли на местном языке, где смешали перец, миндаль, помидоры, кунжут, изюм, различные специи и какао. В наши дни в Мексике множество вариантов моли, которые подают с мясом и тамалес кукурузными лепешками. Среди латиноамериканских блюд, включающих в свой состав шоколад, завоевавших популярность в Европе, можно также назвать суп из Гватемалы, очень вкусный куриный бульон с рубленым миндалём, какао и каенским перцем. Вдохновленные подобными деликатесами из Новой Испании, повара аристократии эпохи барокко разработали различные несладкие рецепты. Их следы прослеживаются в современных кухнях Испании, Франции и Италии. К ним можно отнести каталонскую или валенсийскую пикаду, густой соус к мясу с чесноком, шафраном, черствым хлебом, миндалем, специями и какао, а также амары по-каталонски с перцем чили, какао-порошком и бренди. В классической французской кухне мы находим говядину паве с шоколадным соусом, говяжье филе с соусом на основе шоколада и выпаренного красного вина и седло кролика или зайца, к которому какао добавляется для смягчения привкуса дичи. Есть и другие, даже более интригующие сочетания продуктов, например, сибас с шоколадно-лимонным соусом или фуагра с соусом из шоколадно-ореховой пасты. Раз уж разговор зашел о дичи, среди классических рецептов итальянской гастрономии, внесенных в национальное достояние Пилигрина Артузи с его книгой «Кухонная наука и искусство хорошо питаться» 1891 год, есть лебедь с очень сладким соусом, в котором очень сладкий соус готовится с изюмом, шоколадом, кедровыми орехами, цукатами, сахаром, уксусом. В Южной Италии до сих пор широко распространены некоторые традиционные шоколадные блюда, такие как шоколадная колбаса в компании и баклажаны с шоколадом, типичные для побережья Амальфи. Авторство последнего рецепта приписывают монахиням одного из местных монастырей. Безусловно, большую международную известность имеют соусы родом из Соединенных Штатов, покорившие англосаксонский мир, и не только его. К ним относится салатная заправка «Нипсаледресин», рецепт которой размещен на сайте популярной афроамериканской телеведущей Опры Уинфри, и зерен какао, оливкового масла, рубленого лука-шалота, соли и перца чили. И более известный шоколадный соус барбекю, которым смазывают мясо, готовящееся на углях. Следующие далее рецепты докажут вам, что у кулинарного творчества нет границ. Шоколад во всех его формах поможет вам впечатлить близких и гостей незабываемыми блюдами. Кремина из фуагра. На 6 порций. Рецепт для кремина. 120 граммов фуагра, 180 граммов картофеля, 30 граммов какао-масла, 50 миллилитров вермута котчи сторика 2 лавровых листа, один бутончик гвоздики, крупная каменная соль по вкусу. Рецепт для вафли. 50 граммов отварной красной фасоли, 50 граммов отварной пестрой фасоли барлотти, 1 луковица шалота, 20 граммов масла какао, 1 стакан овощного бульона, соль и перец по вкусу. тертый темный шоколад 75% для подачи. Приготовление 50 минут. Общее время 2 часа. Для кремина. нарежьте фуагра на куски и поджарьте в сковороде с антипригарным покрытием с 20 граммами какао-масла, лавровым листом и гвоздикой. Влейте в вермут и дайте жидкости выпариться. Готовую фуагра измельчите блендером, протрите через сито и смешайте с оставшимся маслом какао, чтобы полученный крем при остывании стал плотнее. посыпьте картофель крупной солью и запекайте при 160 градусах Цельсия в течение 1 часа. Затем очистите картофель и пока он еще теплый, пюрируйте. Посолите и поперчите. Возьмите квадратную форму со стороной 18 сантиметров и глубиной 3 сантиметра, лучше силиконовую. С помощью лопатки распределите слой паштета из фуагра толщиной 1 сантиметр, Затем слой картофельного пюре той же толщины и вновь слой паштета. Тщательно разровняйте и поместите в холодильник для застывания. Для вафли. Мелко нарубите шалот и слегка обжарьте на какао-масле. Выложите фасоль, влейте овощной бульон и тушите на слабом огне 20 минут. Когда фасоль станет очень мягкой, пюрируйте ее погружным блендером. Лопаткой распределите пюре из фасоли на листе пергамента тонким слоем и запекайте при 180 градусах Цельсия несколько минут, пока пюре не приобретет текстуру хрустящей вафли. Достаньте кремина из холодильника и разрежьте на 6 равных частей. Выложите каждую на тарелку и посыпьте мелко натертым темным шоколадом. Подавайте с хрустящей вафлей из фасоли. Тартар с шоколадной икрой. на 6 порций. Рецепт. 480 граммов свежайшей говяжьей вырезки, 6 чайных ложек шоколадной икры чоковьяр или дробленых какао-бобов, 6 яиц, 180 граммов каменной соли, 120 граммов сахара, 1 пучок молодой зелени одуванчика, 3 филе анчоусов монтероса, 60 граммов сливочного масла, 100 граммов сыра из овечьего молока «Блю Ланго», оливковое масло Extra Virgin по вкусу, соль и перец по вкусу. Приготовление 15 минут. Общее время 24 часа. Смешайте соль с сахаром, разбейте яйца, слейте белок и сохраните желтки в половинках скорлупы. Выложите их в миску, полностью засыпьте смесью соли и сахара и оставьте на 24 часа. В конце маринования желтки приобретут плотно вязкую текстуру. Мелко нарежьте анчоусы, смешайте со сливочным маслом до однородности. Скатайте из масла с анчоусами 6 шариков размером с грецкий орех. На разделочной доске с помощью тяжелого ножа мелко нарежьте мясо. Выложите его в миску, добавьте рубленую зелень одуванчика, немного оливкового масла, соль и перец, шоколадную икру. С помощью круглой сервировочной формы диаметром 8 см выложите тартар на тарелке. Аккуратно смойте под холодной водой с яичных желтков остатки соли и сахара. Выложите рядом с тартаром, дополнив шариком анчоусного масла и парой тонких ломтиков сыра. Белая полоска с фисташками. На 6 порций. Рецепт. 1 кг французского шпината. 1 кг белого картофеля. 1 кг фиолетового картофеля. 2 килограмма крупной каменной соли. 250 граммов козьего сыра Робиола или Раковерана, 100 граммов соленого белого шоколада, 120 граммов очищенных несоленых фисташек, 120 граммов масла какао, 1 столовая ложка свежего тимьяна, оливковое масло Экстра Virgin по вкусу, соль и перец по вкусу. Приготовление 90 минут. Выложите картофель на противень, Засыпьте солью и запекайте в духовке при 160 градусах Цельсия в течение 1 часа. Еще теплым очистите и раздавите белый картофель вилкой. Приправьте маслом какао, солью и перцем. Повторите отдельно процесс с фиолетовым картофелем, добавив в него также тимьян. Пропарьте шпинат пару минут. Слейте выделившуюся жидкость и хорошо отожмите. Мелко нарежьте и приправьте оливковым маслом и солью. Обжарьте фисташки в духовке при 130 градусах Цельсия в течение 10 минут. Затем в кухонном комбайне раздробите на мелкие кусочки. Разломайте белый шоколад и растопите его на паровой бане. С помощью маленького венчика вмешайте в козий сыр, чтобы получился однородный сырный крем. В две прямоугольные формы высотой 5 сантиметров Из нержавеющей стали с помощью лопатки выложите слоями половину шпината, пюре из фиолетового картофеля, сырный крем с белым шоколадом, пюре из белого картофеля и оставшийся шпинат. Обильно посыпьте дроблёными фисташками. Поместите в холодильник для уплотнения. Перед подачей разрежьте на 6 полосок. Трио по-пьемонски. На 6 порций. Русский салат с шоколадной икрой. Рецепт. 100 граммов зеленого горошка, 100 граммов картофеля, 100 граммов моркови, 30 граммов отварной свеклы, 100 граммов консервированного тунца в собственном соку, 100 граммов густого домашнего майонеза, 1 столовая ложка столового уксуса, шоколадная икра «Шокавьяр» 75%, или дробленые жареные какао-бобы по вкусу, куркума и соль по вкусу. Приготовление 30 минут, общее время 1 час. Очистите морковь и картофель и нарежьте кубиками. Выложите овощи вместе с горошком в пароварку и готовьте 20 минут, затем остудите. Очистите вареную свеклу и нарежьте кубиками. Смешайте все овощи в миске, добавьте нарезанный тунец, приправьте одной столовой ложкой уксуса, щепоткой куркумы и солью. Аккуратно перемешайте с майонезом, добавив маленькую горсточку шоколадной икры. Из полученной смеси сформируйте небольшие шарики. Началата из сельдерея и сыра тома. Рецепт. 30 граммов жареного соленого пьемонтского фундука, 30 граммов белого шоколада, 150 граммов твердого сыра тома дальба, 3 стебля сельдерея, 1 органический лимон, Оливковое масло экстра Virgin по вкусу. Соль и перец по вкусу. Приготовление 15 минут. Общее время 15 минут. Промойте стебли сельдерея и удалите из них жесткие волокна. Нарежьте кубиками. Сыр тома тоже нарежьте кубиками. Настругайте белый шоколад небольшими хлопьями. Мелко раздробите соленый фундук. Смешайте все в миске, добавив оливковое масло, соль, перец и мелко натертую цедру лимона. Холодная телятина с тунцовым соусом и какао. Рецепт. 400 граммов телячьей вырезки, 200 граммов консервированного тунца, 3 филе соленых анчоусов из Монтероса, 3 яйца, 3 соленых плода каперса, 6 цветков каперса, 60 граммов дробленых жареных какао-бобов, оливковое масло экстра Virgin по вкусу. Приготовление 40 минут. Общее время 1 час. Приготовьте телятину, запечатав ее герметично в пакет в су-виде при 48 градусах Цельсия в течение примерно 1 часа. Для тунцового соуса сварите яйца вкрутую и протрите желтки через сито. Выложите желтки в миску, добавьте несколько капель оливкового масла и вымешайте до однородности. Вмешайте Нарезанные тунец, каперсы и мелко нарубленные анчоусы, перемешивая деревянной ложкой. Взбейте до образования соуса, напоминающего текстурой майонез. Остудите мясо. Затем мелко нарубите большим ножом. Смешайте с тунцовым соусом, чтобы получилась однородная смесь. Сформируйте из нее 6 небольших порций в форме груши. Сверху каждую украсьте цветком каперса. Выложите шарики на тарелки и посыпьте дробленым какао. ризотто карнароли с темным шоколадом на 6 порций. Рецепт для соуса. 2 килограмма говяжьих костей, 100 граммов моркови, 100 граммов лука, 1 стебель сельдерея, 1 литр красного вина, небиола, 50 граммов эквадорского темного шоколада 100%, половина чайной ложки тертого мускатного ореха, 5 бутончиков гвоздики, соль и перец по вкусу. Рецепт для ризотто. 480 граммов риса карнароли, 2 луковицы шалота, 100 граммов масла какао, 1 стакан сухого белого вина, 2 литра овощного бульона, 4 столовые ложки тёртого пармезана, 2 артишока обработать, соль по вкусу. Подготовка 40 минут. Общее время — два дня. Приготовьте соус. Разрубите кости, выложите их в термостойкую кастрюлю с промытыми и нарезанными крупными ломтиками, овощами и специями. Влейте половину литра красного вина и поместите в духовку, нагретую до 100 градусов Цельсия, на 12 часов. Затем переместите кастрюлю на плиту на слабый огонь, добавив шоколад и оставшееся вино. Дайте вину выпариться, залейте горячей водой И готовьте еще 6 часов. Хорошо процедите и поместите в холодильник до застывания на 6 часов. Снимите с поверхности затвердевший жир. Поместите на огонь и выпарите на треть объема, чтобы получился густой соус. Приготовьте ризотто. В сотейнике спассируйте нарезанный ломтиками шалот на 60 граммов масла какао. Сыпьте рис, слегка его обжарьте, влейте белое вино. Вливая небольшими порциями овощной бульон и постоянно помешивая, готовьте рис 15 минут. Вместе с бульоном добавьте 6 столовых ложек приготовленного соуса. Снимите с огня и вмешайте 40 граммов масла какао и тертый пармезан. Подавайте ризотто, влив в середину приготовленный соус и украсив ломтиками жареного артишока. котти с какао на 6 порций. Рецепт для начинки. 200 граммов говяжьего фарша, 100 граммов сырых свиных колбасок, 100 граммов готовых свиных ребрышек, 2 столовые ложки тертого пармезана, 6 столовых ложек шоколадного соуса, 2 стакана сухого белого вина, щепотка мускатного ореха, 2 зубчика чеснока, 2 веточки розмарина, 4 столовые ложки оливкового масла экстра Virgin, соль и перец по вкусу. Рецепт для свежей пасты: 380 граммов пшеничной муки тип 0,0, 80 граммов муки из твердых сортов пшеницы, 10 яичных желтков, 8 граммов какао-порошка, соль по вкусу. Для заправки: один сладкий перец, одна маленькая головка брокколи, две морковки, четыре ростка спаржи, три соцветия цветной капусты, оливковое масло экстра Virgin по вкусу. подготовка 50 минут. Общее время 2 часа. Приготовьте начинку. В сотейнике обжарьте говяжий фарш и фарш из свиных колбасок с маслом, чесноком и розмарином. Приправьте солью и перцем. Влейте вино и дайте немного покипеть. Добавьте ребрышки и готовьте несколько минут. Снимите мясо с ребрышек. Все мясо измельчите в кухонном комбайне, добавив пармезан, шоколадный соус и мускатный орех. Приготовьте свежую пасту плинцекотти. Просейте муку с какао-порошком на рабочую поверхность. Сделайте в центре углубление и влейте в него желтки. Перемешайте сначала вилкой, затем энергично вымесите руками до однородности. Скатайте тесто в шар и дайте ему отдохнуть 30 минут в холодильнике, завернув в полотенце. Затем раскатайте тесто в тонкий пласт и нарежьте на квадратики со стороной 3 сантиметра. В центр каждого положите немного начинки, сверните и защипните края. Приготовьте овощи для заправки. Помойте и нарежьте овощи кубиками. Выложите в специальную корзину пароварки и приготовьте на пару. Затем обжарьте на сковороде с двумя столовыми ложками масла. Отварите плинцикотти в подсоленной воде в течение трех минут. Слейте воду и выложите пасту в сковороду с овощами. Дайте вкусом смешаться в течение одной минуты и подавайте. Королевские креветки с шоколадной икрой. На шесть порций. Рецепт. 2 граната, 6 королевских креветок, 200 граммов бураты, один органический лимон, 5 столовых ложек шоколадной икры шоковьяр, 15 граммов агар-агара, 1 веточка свежего тимьяна. Подготовка 20 минут. Общее время 4 часа. Разрежьте гранаты, извлеките из них зерна и измельчите в блендере. Процедите сок через частое сито, добавьте для аромата тимьян и растворите, помешивая агар-агар. Разлейте смесь в 6 круглых формочек высотой 1 см и поместите в холодильник для застывания минимум на 3-4 часа. Приправьте бурату мелко натертой лимонной цедрой. Очистите креветки, аккуратно удалив панцирь и кишечную вену. Для подачи достаньте медальоны гранатового желе из холодильника. Извлеките из формочек и выложите на тарелки. Сверху разложите по одной ложке бураты и одной креветки. Посыпьте лимонной цедрой. Посыпьте тарелку шоколадной икрой. Началата с креветками. На 6 порций. Рецепт. 18 свежих креветок. 2 яйца. 150 граммов жареного пьемонского фундука. 50 граммов рисовой муки. 350 граммов чечевицы. 1 литр овощного бульона. 50 граммов дробленых жареных какао-бобов. 60 граммов масла какао, 1 веточка свежего тимьяна, один кусочек свежего имбиря, один органический лимон, соль и перец по вкусу, растительное масло для фритюра. Подготовка 30 минут. Общее время 1 час. В сотейнике обжарьте чечевицу на 40 граммах масла какао. Добавьте пряности, залейте бульоном и варите 25 минут. Когда чечевица начнет терять форму, снимите с огня, остудите и погружным блендером измельчите до состояния шелковистого крема. Сохраняйте в тепле до подачи. Очистите креветки, удалив головы, ножки и панцирь. Промойте и обсушите. В глубокой миске взболтайте яйца. Выложите фундук в кухонный комбайн, измельчите в крупную крошку, отсыпьте половину и измельчите оставшиеся орехи в порошок. Смешайте ореховый порошок с рисовой мукой и обваляйте в смеси креветки. Обваляйте их в яйце, затем в дробленом фундуке. Посолите и поперчите. В большой кастрюле разогрейте растительное масло с добавлением масла какао. Выложите креветки и обжарьте до золотистой хрустящей корочки. Обсушите на бумажных полотенцах и насадите на деревянные шпажки. Выложите на каждую тарелку по 2 столовые ложки чечевичного пюре, сверху уложите креветку. Посыпьте дробленым какао и подавайте. Цесарка с шоколадной полентой. На 6 порций. Рецепт. 6 ножек цесарки. 480 граммов органической кукурузной поленты. 100 граммов масла какао. 1 головка красного радикио. 1,5 литра воды. 3 конфеты джандуйотти, 1 органический апельсин, 100 граммов дробленых жареных какао-бобов, 1 пучок свежего тимьяна, 2 столовые ложки оливкового масла экстра Virgin, соль и перец по вкусу. Подготовка 2 часа 30 минут. Общее время 2 часа 50 минут. В кастрюле доведите до кипения воду, добавьте соль и 2 столовые ложки оливкового масла, Снимите с огня. Всыпьте по ленту, энергично перемешивая венчиком. Готовьте 90 минут. Разложите по шести смазанным маслом какао и посыпанным дробленым какао порционным формочкам. В середину каждой порции поместите по конфете джандуйотто. Удалите из ножек цесарки кости, отбейте мясо молотком. Смешайте нарезанный ломтиками радиккио с небольшим количеством оливкового масла, половины чайной ложки дробленого какао и тертой цедрой апельсина. Наполните пространство внутри мяса этой смесью. Посолите, поперчите и посыпьте свежим тимьяном. Растопите оставшееся масло какао в миске на паровой бане или в микроволновой печи. Смажьте мясо со всех сторон. Поместите каждое филе в круглую кокотницу, чтобы придать ровную форму. Запекайте в духовке при 190 градусах Цельсия в течение 15 минут. Одновременно запеките поленту в порционных формочках. Достаньте готовую паленту из формочек и подавайте с запеченными ножками цесарки. Филе миньон с шоколадом. На 6 порций. Рецепт. 6 медальонов из говяжьей вырезки. 5 средних картофелин. 150 граммов масла какао. 12 столовых ложек шоколадного соуса, 30 мл бренди, две веточки розмарина, соль и перец по вкусу. Подготовка 25 минут. Общее время 40 минут. Очистите, промойте и нарежьте картофель ломтиками толщиной половины сантиметра. Обжарьте в сковороде с маслом какао и розмарином до золотистого цвета. Снимите с огня и держите в тепле до подачи. Натрите стейки из вырезки 50 граммами масла какао, предварительно растопленного на паровой бане. Посолите и поперчите. Выложите оставшееся масло какао в сковороду с антипригарным покрытием и прогрейте его для ароматизации с розмарином. Выложите стейки и подрумяньте с обеих сторон, перевернув лишь один раз. Влейте в сковороду бренди и выпарите жидкость. Тем временем разогрейте соус. Для подачи выложите на каждую тарелку по стейку, полейте двумя ложками соуса и дополните ломтиками жареного картофеля. Шоколадный сюпрем на 6 порций. Рецепт: 175 граммов темного шоколада 75%, 125 граммов сливочного масла, 110 граммов сахара, 30 граммов качественной шоколадно-ореховой пасты. 30 граммов пшеничной муки тип 00, 3 яйца, 6 столовых ложек заварного крема, апельсиновый сок по вкусу. Подготовка 30 минут, общее время 45 минут. Электрическим миксером взбейте яйца с сахаром в легкую воздушную массу. Порциями вмешайте просеянную муку, чтобы получить однородную смесь. Поместите сливочное масло и наломанный шоколад в миску и растопите на паровой бане или в микроволновой печи при минимальной мощности. Когда шоколад растает, остудите его и вмешайте в приготовленную смесь. Смажьте маслом шесть круглых формочек, лучше силиконовых, на три четверти высоты и наполните их наполовину приготовленной смесью. Выложите в центр каждой порции по чайной ложке шоколадно-ореховой пасты и поместите в разогретую до 190-200 градусов Цельсия духовку на 10 минут. Достаньте десерт из духовки, остудите и извлеките из формочек. Подавайте, дополнив заварным кремом, ароматизированным апельсиновым соком. Шоколадно-ореховая тортуфата На 6 порций. Рецепт. 250 граммов темного шоколада 75%, 200 граммов пшеничной муки тип 00, 120 миллилитров свежего молока, 150 граммов свежих взбитых сливок, 100 граммов ореховой нуги Турон раскрошить, 100 граммов конфет Джандуйотти, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, один пакетик разрыхлителя теста, 4 яйца. Подготовка 50 минут. Общее время 90 минут. В кастрюле с тяжелым дном, помещенной на паровую баню, растопите сливочное масло с шоколадом, помешивая деревянной ложкой. Влейте подогретое молоко понемногу за раз и вымешайте до однородности. Разбейте яйца, отделите желтки от белков. Взбейте белки до плотных пиков. Отдельно взбейте желтки с сахаром и порциями понемногу введите желтковую смесь в шоколадную. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно порциями вмешайте в шоколадную смесь. Последними вмешайте взбитые белки медленными движениями снизу вверх, чтобы сохранить смесь воздушной. Смажьте маслом и присыпьте мукой форму для выпечки и наполните приготовленной смесью. выпекайте в разогретой до 180 градусов Цельсия духовке около 20 минут. Переверните готовый шоколадный бисквит на решетку и полностью остудите. Молотком для мяса раздробите нугу на мелкие кусочки и вмешайте во взбитые сливки. Разрежьте бисквит по горизонтали пополам и выложите сливочную смесь в виде начинки между половинками коржа. На лист пергамента или холодную мраморную поверхность, металлической лопаткой нанесите тонким слоем растопленные шоколадные конфеты. Дайте шоколаду застыть. Снимите тонкие хлопья шоколада лопаткой и украсьте ими десерт.